Коля тотчас же хотел было рассердиться за слово «не выживешь», но отложил до другого раза. И если бы только самое слово не было бы уж слишком обидно, то, пожалуй, и совсем извинил бы его. До того понравилось ему волнение и беспокойство Лизаветы Прокофьевны при известии о болезни князя. Она долго настаивала на необходимости немедленно отправить Нарочного в Петербург,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 Она даже остановилась в недоумении к чрезвычайному удовольствию у Коли, который, конечно, мог бы отлично объяснить, еще когда она не трогалась с своей дачи, что никто ровно не умирает и никакого смертного адра нет, но не объяснил, лукаво предчувствуя будущий комический гнев генеральши, когда она, по его расчетам, непременно рассердится за то, что застанет князя, своего искреннего друга, здоровым. Коля был даже так неделикатен, что вслух высказал свою догадку, чтоб окончательно раздразнить Лизавету Прокофьевну, с которой постоянно и иногда очень злобно пикировался, несмотря на связывавшую их дружбу. «Подожди, любезно, не торопись, не испорти свое торжество», отвечала Лизавета Прокофьевна, усаживаясь в подставленные ей князем кресла. Лебедев-Птицын,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 «Истинная правда!» — почтеннейший и глубоко поклонился Лебедев. «Послушайте, господин Лебедев, правду про вас говорят, что вы апокалипсис толкуете?» — спросила Аглая. «Истинная правда! Пятнадцатый год!» «Я о вас слышала. О вас и в газетах печатали, кажется. Нет, это о другом толкователе, о другом-с. И, и тот помер, а я за него остался», — вне себя от радости проговорил Лебедев.